Глава двадцать четвертая. Голосование. Он не был доволен таким поворотом событий, и это легко читалось в его лице. Без дальнейшего спора он взял меня на руки и гибко выпрыгнул из окна, приземляясь без малейшего толчка, словно кот. Земля внизу находилась гораздо дальше, чем я себе вообразила. — Так, ну хорошо, — сказал он голосом, кипящим от неодобрения. — Пойдем. Он помог мне скарабкаться на спину и побежал. Даже после всего прошедшего времени для меня это выглядело обычно, легко. Наверное, это было чем-то, что вы никогда не забудете, сделав хоть один раз, подобно поездке на велосипеде. Очень тихо и темно было в лесу, когда Эдвард мчался сквозь деревья. Его дыхание было ровным и спокойным, а деревья, лечащие мимо нас, были почти невидимы, и только ветер, дувший в мое лицо, давал мне представление о той бешеной скорости, с которой мы мчались. Воздух отдавал влажностью, но мои глаза не жгло, у ветра не было достаточно места, чтобы разгуляться, и это успокаивало. Воцарилась ночь, подобно толстому стеганому одеялу, и я чувствовала себя, словно ребенок, в знакомом, защищенном месте. Я помнила, что пробежки по лесу, подобно этой, пугали меня, и я всегда держала свои глаза закрытыми. Теперь это казалось глупой реакцией. Мои глаза были широко распахнуты, мой подбородок опирался на его плечо, а щека прижималась к его шее. Скорость была волнующая, в сто раз лучше, чем на мотоцикле. Я потянулась к нему и прижала губы к холодной каменной коже его шеи. — Спасибо, — сказал он, — а мимо нас пролетали неопределенные темные очертания деревьев. Это означает, что ты уже решила, что не спишь? Я рассмеялась. Смех звучал легко и естественно. Он звучал правильно. Не совсем. Просто я не хочу просыпаться. Не сегодня вечером. Я верну твое доверие назад, бормотал он, главным образом для себя, если это мой последний шанс. Да я доверяю тебе, уверила его я. Дело во мне. Я себе не доверяю. Объясни, «Это пожалуйста». Но он замедлился и пошел прогулочным шагом. Ветер прекратился. Я предположила, что мы находимся уже недалеко от его дома. Я могла слышать доносившиеся откуда-то шум реки, бурлящие где-нибудь рядом в темноте. «Хорошо». Я изо всех сил пыталась выразить свои мысли правильно. «Я не доверяю себе. Я думаю, что справлюсь, чтобы быть достаточно хорошей для тебя». «Заслужить тебя! Нет, ничего во мне, что может удерживать тебя рядом со мной!» Он остановился снял меня со спины. Его нежные руки не освободили меня. После того, как Эдвард поставил меня на ноги, он сильно обхватил и прижал меня к своей груди. «Почему ты такая упрямая?» – прошептал он. «Никогда не сомневайся в себе!» «Но как я могла не сомневаться?» «Ты мне так и не сказала!» – пробормотал он. «Что?» «Какова твоя самая большая проблема?» «Я дам тебе одно предположение». Я вздохнула и дотронулась до кончика его носу указательным пальцем. Он кивнул. «Я хуже, чем в алтаре», — сказал он. «Я думаю, что заработал это». Я закатила глаза. «Худшее из того, что алтари могут сделать, это убить меня», — он ждал, смотря на меня напряженным взглядом. «Ты можешь оставить меня», — объяснила я. В алтаре Виктория они ничто по сравнению с этим. Даже в темноте я могла видеть, что на его лице отразилось мучение. Это напомнило мне его выражение лица, когда он мучился под пристальным взглядом Джейн. Я почувствовала себя отвратительно и сожалела, что сказала ему правду. «Не надо!» – прошептала я, касаясь его лица. «Не грусти!» Он равнодушно скривил уголок рта, пытаясь улыбнуться, но улыбка не затронула глаз. «Есть только один способ заставить тебя поверить, что я не могу тебя оставить», — прошептал он. «Я думаю, что единственное, что убедит тебя, — это время». Мне понравилась идея относительно времени. «Хорошо», — согласилась я. На его лице все еще отражалась мука. Я попробовала отвлечь его, говоря о несущественном. «Ты так... Ты остаешься? Я могу получить назад подаренные тобой вещи». Попросила я, говоря шутливым тоном, полностью совладав с эмоциями. Это сработало, он рассмеялся, но его глаза сохранили страдания. Твои вещи никуда не делись, сказал он. Я знал, что это было неправильно, так как я обещал тебе мир без напоминания себе. Это было глупо по-ребячески, но я хотел оставить что-то от меня с тобой. Компакт-дист, фотографии, билеты, они все под твоей половицей. Действительно? Он кивнул кажущийся немного ободренным моим очевидным удовольствием от этого тривиального факта, но это оказалось недостаточно, чтобы боль с его лица полностью ушла. «Я думаю», — сказала я, — «я не уверена, но интересно. Я думаю, возможно, что я знала это все время». «Что ты знала?» «Я только хотела убрать муку из его глаз, но когда я говорила, слова звучали более правдоподобно, чем я сама ожидала». «Некоторая часть меня, возможно, мое подсознание, никогда не сомневалась, что ты все еще заботишься, сжива ли я или умерла. Вероятно, поэтому я слышала голоса». На мгновение воцарилась очень глубокая тишина. «Голоса?» – спросил он категорически. «Хорошо, только один голос». «Ваш. Эта история длинная». Он осторожный взгляд на его лице заставил меня подумать, продолжать или нет. Он может подумать, что я вообще с ума сошла. А тут еще можно... что можно было еще подумать? Какое этому могло быть объяснение? но по крайней мере выражение, сжигающее его изнутри мучения, исчезло. Я жду. Его голос звучал как-то противоестественно. Я очень волнуюсь. Он ждал. Я не знала, как объяснить. Но ты помнишь... «Что Элис сказала, что я готовилась к чрезвычайным спортивным состязаниям?» Он произнес слова без акцента или выражения. и спрыгнула с утеса для острых ощущений». «Да, ты прав. И перед этим с мотоциклом». «Мотоцикл?» — спросил он. Я знала, что его голос достаточно хороший, слышал кое-что назревающееся посреди спокойствия. «Я думаю, что об этом я Элис не рассказывала». «Нет». «Хорошо». О голосе. Видишь ли, я обнаружила, что когда я делала что-нибудь опасное или безрассудно я более ясно о тебе вспоминала, призналась я, чувствуя себя полностью умственно отсталой. Я могла вспомнить, как звучит твой голос, когда ты сердишься, могла слышать его, как будто ты находишься рядом со мной. Обычно я пробовала не думать о тебе, но мои действия не принесли мне вреда, как будто ты защищал меня, как я не хотела, чтобы у меня были травмы. И, ну, в общем, интересно, может, дело в моём разуме, я могла слышать тебя так же ясно, потому что знала, что я тебе не безразлична. Я всегда знала, что ты не прекращала любить меня. Слова, слова, которые я произносила, приносили ощущение убеждённости справедливо. Я признавала правду, о которой не хотела раньше думать. Его слова вышли полураздавленными. «Ты совершала, рискуя своей жизнью, чтобы слышать?» «Тише!» – прервала его я. «Подожди секунду, я думаю, что я поняла ответ. Я вспомнила ту ночь в порт анджелесе когда у меня появилась первая галлюцинация. Я подумала, что этому есть два объяснения – безумие или исполнение желаний. Я не видела никакого третьего решения Но что если, что если вы искренне полагаете, что что-то верно?» Но вы ужасно заблуждаетесь, что если вы были так упрямо уверены, что правы, и не хотите даже рассматривать другие варианты, отказывающиеся настоящей правдой, заставили бы замолчать голос правды, или он навсегда прервался? Третий вывод. Эдвард любил меня. Связь существующая между нами, не могла быть разорвана его отсутствием, расстоянием или временем. И независимо от того, насколько отличный или красивый, или потрясающе совершенный, больше чем я он был, он был связан со мной так же, как и я с ним. Я всегда принадлежала ему, а он мне. Это и хотелось сказать мне подсознание. «О, Белла, хорошо, я поняла». «Твой ответ», — спросил он, его голос звучал нервно и напряженно. «Ты любишь меня». Для меня открытие было подобно чуду. Снова во мне поселилось это убеждение. Хотя его глаза все еще беспокоились, изогнутая улыбка, которую я так любила больше всего, высветилась на его лице. «Действительно, я люблю тебя». Мое сердце бешено колотилось. И собиралась выпрыгнуть, несмотря на ребра. Мою грудь сдавила, горло сжало, так что я не могла говорить. Он действительно хотел быть со мной навсегда, так же, как и я хотела быть с ним. И им двигало только опасение за мою душу, за то, чтобы я не теряла человеческий облик, нежелание лишить меня этого привело к ему его к такому отчаянию что он готов был оставить меня смертной по сравнению с опасением что он не хотел быть со мной опасение остаться без души казалось мне ничем чем то незначительным он сильно сжал мое лицо своими прохладными руками и поцеловал пока я не испытала головокружения а лес не поехал перед глазами тогда он прижался ко мне лбом и я не была единственной кто дышал тяжелее чем обычно — Знаешь, ты лучше справлялась с этим, чем я, — сказал он мне. — Лучше с чем? С преодолением всего. Ты, по крайней мере, предпринимала усилия. Ты всегда утром пробовала быть нормальной для Чарли, старалась жить нормально. Когда я не занимался биовыслеживанием Виктории, я был... «Полностью бесполезен. Я не мог быть среди своего семейства. Я не мог ни с кем находиться. Я смущен, признавая, что лежал, свернувшись клубком и позволял страданиям овладевать собой». Он робко усмехнулся. «Это было намного более волнующе, чем слушание голосов, и, конечно, ты за ним знаешь, что я также слышу голоса». Я успокоилась, понимая, что его это не шокирует. Во всяком случае, он не смотрел на меня, подобно тому, что я сумасшедшая. Он смотрел на меня, и я видела по его взгляду, что он меня любит».